Мы немножко забежали, на самом деле, вперёд капельку раз, ну, умышленно так забежали, поэтому, если чуть-чуть передёрнуть этот затвор и вернуться на несколько лет назад, я думаю, что это будет полезно и для тех, кто присутствовал на первых лекциях, и для тех, кто не присутствовал на них, поэтому... Не Рядом не лежало. Вот. Значит, э, просто несколько слов, да, есть такая вот серия, да, собственно, даже две серии, это... Воспримилитерий выпускают, соответственно, и э э men так называемый. Человек в оружии», человек в вооружении. Э, на западе эти книжки достаточно популярны, они там продаются, ну такое популярное чтиво, как бы, они иллюстрируются хорошими художниками, в частности вот Ангусом Макбрайдом, э который большинство этих изображений, так сказать, э, претворил. Вот, и представляют у себя стандартные такие вот томики небольшие, где есть некий текст англоязычный, где есть чёрно-белые иллюстрации и большая вклейка там, из 16 обычных полос цветных картинок. Они достаточно документальны. То есть там есть вещи, которые немножко спорны. Да? Понятно, что если человек пишет, если эта серия, она посвящена истории военной истории человечества. Вот, вот, понятно, что ежели человек пишет, там, допустим, про американских десантников ленти в Корее там в пятидесятом году. то Тут всё просто пошёл как бы в соседний музей там, да? рисовал и все нормально, то есть ошибок никаких не будет. Понятно, что если что пишет о франках или германцах каких-то там 5-го, 4 веков, то могут быть лакуны определенные, что-то найдено, что-то выкопано, что-то и не найдено. Да? Но э, все, что здесь есть, я их смотрел естественно, эти книжки, я с ними более-менее знаком, никуда не денешься. Вот, э, это все корректно, это все хорошо, поэтому этим можно пользоваться. Я это делаю исключительно для того, чтобы у вас сложился определенный визуальный образ, во-первых, э, этих людей, поскольку вот примерно подобными товарищами была заполонена Европа в те самые вот, тёмные и не очень тёмные века. Э -э, три томика, значит, один посвящён викингам, это чуть-чуть на будущее, да, а второй, прямо вот о том, о чём мы сейчас говорим, это эпоха Карла Великого, Эйча в Шарлемайне и, соответственно, Артур и англосаксонская саксонская Британия. Вот. Поэтому книжки эти как-нибудь там распределите между собой по рядам. Значит, если всё-таки немножко назад вернуться, да, в Пятый век, что в Пятом веке происходило? В Пятом веке происходила следующая ситуация на территории Европы. Во-первых, в Пятом веке идёт достаточно бурный процесс и активный процесс сложения вот на этих отвоеванных у Римской империи землях тех самых варварских королевств, о которых мы говорили. Причём процесс этот идёт начиная с первой половины уже Пятого века, где-то с 430-х, 40-х годов начинают возникать э, государства, небольшие государства, В 429 году уже, в частности, вот вандалы добираются до Северной Африки, как мы с вами уже говорили и видели. То есть уже в начале V века, когда Римская империя еще как бы формально существует, то есть существует император на Западе, я напомню, что существует в этот момент два императора. Император Восточный, который сидит в Константинополе, и который фактически абсолютно самовластен, потому что с 395 года эти две империи представляют из себя совершенно самостоятельные две половинки которые между собой могут консультироваться, а могут и не консультироваться. На Востоке ситуация гораздо более стабильная. Она более в плане экономики, там, политики и всего остального. Но это отдельный разговор. Тем более, что курс Византии отдельно будет считаться. На Западе ситуация гораздо менее стабильна На Западе существует император, который в V веке... Вот от V века так так мало доходит до нас сколько-нибудь заметных императоров, то есть они все известны по именам, Я повторил, что и в интернете там, в книжках вы везде найдёте эти перечни Но они настолько бесцветные, они настолько не влияют на ситуацию, они иногда буквально несколько недель или месяцев держатся на троне. Ну есть люди, которые десятилетиями правят, но очень часто случается, что их там свергают, смещают, и это происходит очень, так сказать, в одно касание без всяких проблем. Это настолько блеклая публика, что она ни в какое сравнение, естественно, не идет с императорами первого-второго веков нашей эры, тем более с каким-нибудь цезарем или предшествующими товарищами, правителями Рима. И на территории этой империи достаточно быстро возникает, уже в первой половине пятого века, возникает ситуация, когда... Идёт такой встречно направленный процесс. С одной стороны образуются вот эти новые варварские королевства. Говорил уже, что вторгались там и Аланы. А вы не нам, наверное. Вы в восьмой группе? Где восьмая занимаетесь? Я занимаюсь. Мы уже говорили с вами, что не все 100% Тех товарищей, которые пришли на эту империю, напали на нее, да? не все 100% были германцами. Там были аланы, там были всякие разные, значит, примешавшиеся к ним э этнические. Наши были, но наши были на востоке. Наши были, вот, хотя я не знаю, кого вы имеете в виду под нашими, публика представлена была разными племенами. То есть там были не только германцы, но... Ни одно из этих этнических образований, не германское, да, то есть ни Аланы, ни Гунны, ни кто-то ещё, не создали своих государств. То есть они входили как органическая составная часть. Да? Вот Аланы, например, они вместе с вандалами там, и со свебами, этими, они пролетели там через всю Европу, часть осталась где-то в Испании, часть осталась в Северной Африке, но э, сами по себе вот такого аланского отдельного королевства какого-то на, на Западной Европе или в Африке они не создали. То есть все эти государства нововозникающие, которых было штук семь, если так корректно посчитать, всех там готтов, вестготов, бургундов там на карте разложить, их штук семь было в общей сложности. Все они были германскими. То есть это была одна сторона. Вторая сторона была сторона внутреннего дробления как бы Римской империи, потому что вот все эти процессы, о которых мы говорили в плане кризиса, да, в плане децентрализации этого имперского единства, они приводили к тому, то уже начиная с III века этот процесс шёл, а к V он усилился до невозможности. То есть в империи существовало большое количество, ну, условно говоря, магнатов, то есть крупных землевладельцев, которые владели огромными территориями, которые скопили эти территории под своей рукой в силу разных причин. Иногда какими-то там династическими браками, да, то на ком-то там выгодно женились, объединяли эти земли, иногда там скупкой там земель, иногда химитозованиями прямыми. То есть это были люди, ну такие вот олигархического такого свойства, да? То есть люди достаточно могущественные. Э, в была разная, они могли быть из сенаторского сословия, там, ещё из какого-то сословия, но сама по себе экономическая их сила и влияние в политическом плане были совершенно неоспоримы. Их было достаточно много. Они не были идентичны позднейшим феодалам европейским по одной простой причине. Они не были привязаны к какой-то одной точке, к какой-то одной местности владеение этих людей они же они же формально были подданными империи они были там правой рукой императора многие из них. Да? и многие из этих людей в империи владели землями в разных местах у него мог быть большущий кусок земли там в северной галлии допустим да? в египте большущий кусок земли мог быть и ещё там где-нибудь в испании да? и вот он этими тремя так сказать, кусками владел благополучно жил он может быть в риме может быть он жил в Константинополе, вообще бог его знает где он жил может ездил куда нибудь там. катался сказать, в свое удовольствие да? но получал доходы вот с этих земель. С одной стороны, с одной стороны объективно, вот здесь очень такое противоречие, которое надо просто понять и отложить себе в память, да? с одной стороны, объективно, они были заинтересованы в единстве империи. Да? Потому что человек имеет владение в разных концах. Вот у вас был бы, был бы участок земли на Сахалине участок земли в Калининграде. Понятно, что вы бы не заинтересованы были в распаде российского государства да? по объективным экономическим причинам, с одной стороны. А с другой стороны, сама по себе власть этих людей была настолько велика, что в своих владениях они распоряжались как самовластные хозяева. То есть власть императора э, на протяжении этих веков, первых веков нашей эры, и власть государства как такового, она исключительно быстро скукоживается, сжимается и мельчает. И основная сила власти начинает сосредоточиваться в руках вот этих вот земельных магнатов крупных, которые с этой стороны объективно способствуют распаду империи, то есть они подрывают центральную власть. Вот это было главное противоречие этого времени, потому что возникает на территории империи, даже без всяких варварских завоеваний, возникает внутреннее разделение, внутреннее раздробление, возникают внутренние такие, ну, тенденции, по крайней мере, к образованию государств своеобразных. Причем, уже начиная с 3 века, эти самые магнаты обзаводятся всеми атрибутами государственной власти в своих владениях. То есть, во-первых, они держат, естественно, свои войска. То есть в обязательном порядке каждый такой уважающий себя магнат, он держит свои собственные территориальные подразделения, которые обычно называются термином букеларии или буцеллярии, через букву С. Вот эти самые букеларии или буцеллярии, они, соответственно, значит являются такими территориальными формированиями, которые могут действовать в интересах государства, могут действовать и не в интересах государства. Они в любом случае действуют в интересах того человека, который их содержит, который платят деньги, который их там кормит, одевает и вооружает это раз во вторых эти самые магнаты начинают бурной достаточно быстро обзаводиться э, другими атрибутами государственной власти то есть судом то есть своими тюрьмами то есть своей там полиции условно говоря до да, которая там следит за исполнением каких-то внутренних там, всяких экономических политических и прочих установлений да, э, начинает локализоваться торговля да то есть на смену всеобщему вот этому имперскому рынку, да, когда товары свободно циркулировали там с конца империи одного в другойка начинает постепенно приходить э, обмен в рамках вот этих вот собственных латифуний да, больших процесс нападений германцев извне и процесс внутреннего разложения и дробления империи на вот такие заготовки будущих королевств, которые ни в, ко ни в какой мере не совпадают с со средневековыми границами, но сами по себе готовят развал империи сами по себе готовят ее ликвидацию. Вот эти два процесса в V веке достигают особой силы, потому что в первой половине V века они все доходят до своего абсолютного воплощения. Они начинают действовать на полную катушку. И симптоматично, что в середине V века возникает, ну, скажем так, целый ряд таких территориальных образований, в частности, вот к 1960-м годам, вырисовывается, например, в Галлии, на территории большей части Галлии, то есть современной Франции вырисовываются контуры так называемого государства Сиагрия. Вот этот Сиагрий, который был римским патрицием, римским магнатом, вот как раз таким могущественным человеком, который имел компактное достаточно владения. он не был связан ни с Египтом, там, он уже был человеком нового времени, он понимал, что уже с Египтом там уже потеряна эта связь, не надо на этом зацикливаться. Да? Но Северная Франция, вот эта северная часть Галлии, там всё нормально было. То есть он там находился и достаточно устойчиво удерживал эту власть. Причём эта власть держалась уже и после падения империи. Вот что интересно, да? То есть империя формально прекратила своё существование в 476 году. И даже после этого вот государство Сиагри, оно просуществовало ещё 10 лет после этого. То есть империи уже давным-давно не было, но остатки её, осколки её в лице вот таких вот государств, оно было не единственным, но просто самым знаменитым и самым таким наверное, красивым на западе. Остатки её продолжали иногда существовать, а существовать иногда достаточно долго. Середина V столетия была отмечена очень важным, таким интересным событием, драматичным событием для европейской цивилизации, таким событием, как вторжение гуннов, второе вторжение гуннов, если угодно. Потому что первое вторжение, как вы помните, оно было где-то в районе вот 374 и последующих годов. И гунны в этот момент, разгромив вот эту державу Германариха, да, Готскую, в Северном Причерноморье, э, задержались где-то там в степях. То есть они локализовались, ну, условно говоря, там к северу, к северу Гуная, да, вот этих вот районов. Где-то здесь они бродили по степям, они не были привязаны к одному месту, потому что это, ну, понятно, кочевое сообщество, городов у них не было. Абсолютно грабительское кочевое сообщество эти орды, которые кочуют по степи и которые подчиняются одной единственной только э, одному единственному параметру природному до да, наличию вкусной сочной травы которой можно кормить коней все остальное мы добудем если свои бараны значит есть свои баранов зарежем если баранов нет сходим к соседям как бы отнимем того то что надо да но главное чтобы кони не подохли То есть пока в степях шли дожди пока там сама травка росла по весне значит эти конники гунские, значит монгольские они никуда не девались вот и как-то они там жили они периодически нападали на э, восточную римскую империю да то есть на византию на зародующей византии периодически ходили на неё походами э, глобальных каких-то походов да чтоб так вот рвануть и через всю европу такого не случалось да? но границы они тревожили постоянно с ними то заключали договора то нанимали их на службу то ссорились опять с ними И вот так ни шатко не валка, оно тянулось где-то до там примерно двадцатых-тридцатых годов V века, то есть около 50 лет вот это сосуществование Византии, этой, зарождающейся с же, оно как-то худо-бедно тянулось. в середине, ближе к середине V века начинает восходить звезда нового человека в этом гунском сообществе человека по имени Атила. Значит, Атила, собственно говоря, представляет из себя одну из самых безусловно ярких не не на 100% известных, как бы, просвещённых со всех сторон, да, но одной из самых ярких величин раннесредневековой и позднеантичной истории. Вот как раз один из самых ярких людей этого перехода, переломного времени. Потому что это был человек, с одной стороны, плоть от плоти своего сообщества, то есть вот дикий такой, гунский вождь, косоглазый, там, бородатый, с каким-то Торчащим. Почему клочковатыми? Да? Есть ведь великолепное описание там, у Амиана Марцеллина, у ряда других э, историков. Э, римляне впервые столкнулись вот с этим чудовищным нашествием э, кочевых народов. Они не видели этого раньше. Они воевали там с персами, там, с берберами, всякими арабами там, в Африке и так далее. Но вот это вот дикое монголо-тюркское такое завоевание, да, пришедшее с Востока, этих диких товарищей, значит, кривоногих на своих маленьких мохнатых лошадках, они увидели впервые, они не знали этого и те описания которыми пестрит вот римская литература этого времени, они создают образ чего-то такого сатанинского причём, чудовищного да? то есть там рассказывали про них сейчас уже трудно отделить правду от вымысла, да? то есть рассказывали, что при рождении они младенцам мужеско пола изрезывают ножиками значит, всю нижнюю половину лица чтобы у них, значит, шрамы возникли на подбородке, дабы потом не росла щетина и, значит, борода не росла. Ну вот мода у них такая, да, что они там спят, едят, совещаются, народное собрание проводят в седле, там, чуть ли не совокупляются, со своими женщинами прямо сидя в седле, и так, значит, и живут вот постоянно, не вылезая там из седла и из кибитки. Вот много-много всего разного про них рассказывали, там, если кого заинтересует, того же самого Амиана Марцелина можно скачать там откуда-нибудь. По-моему, в сети где-то он есть. Я сейчас точно не вспомню адреса, не назову. Но, наверное, где-нибудь есть. Вот. То есть э, сообщество было такое, вполне, так сказать, для римлян э, страшное и загадочное. И э, с одной стороны, вот этот Атилл, он был плоть от плоти этого общества. Да? С другой стороны, он был человеком, э, ну, условно говоря, наблатыковшимся римской образованности немножко. В очень таком правильном разрезе. То есть он служил... Определённое количество времени в римской армии на командных должностях в составе гуннского там, корпуса. Да? Он не был чужим человеком в этом обществе, он очень хорошо это всё знал. И э, в определённый момент времени он, стал, он и его брат они стали соправителями, совместно стали править этим самым гунским союзом племенным. Вот, прошло там несколько лет он значит, брата своего как-то там потихть или прирезал то ли кого-то там на него натравил в общем ликвидировал этого братика стал единоваым правителем вот и под рукой этого человека в сороковых годах в конце сороковых годов в основном 440-х годов гунны и начали свои вот вторые как бы такие да, как был терминатор 2 и 3 вот, началось гунны 2 то есть началось второе нашествие гуннов если угодно И нашествие это и Византии удалось немножко так спустить туда, на запад. Вот в чём, понимаете, в чём талант византийских правителей этого времени? Ведь рядом с ними находились очень неспокойные сообщество Мало того, что они там с востока были окружены всякими разными там, персидскими и прочими там, остатками, ошмётками, да? На севере всякие там племена бродили, да но Византии удавалось в конце 4 и в 5 веке исключительно удачно удавалось покасательнее принимать эти удары, вот так скользящим образом, да? и спихивать их куда-то туда на запад. То есть они использовали западную Римскую империю как громоотвод своеобразный, то есть любыми путями, договорами, угрозой внешней, натравливанием одних людей на других. Всеми силами византийцам удавалось сохранить свою национальную, так сказать, нич... ну, о национальной невозможно говорить, там был конгломерат разных племен, да? народов и чего угодно, да но свою государственную самостоятельность, самостейность им сохранять вполне устойчиво и надежно удавалось. В то же время, естественно, от этого вдвойне и вторая страдала Западная империя, потому что любой захватчик, который обламывал себе зубы византийский рубеж, он плевал на все, а -а -а, говорил, и пошел на Запад И всё это, всё это доставалось как бы там, римлянам, галлам, кому угодно. Вот, примерно подобная же ситуация была и с гуннами. То есть э, целым рядом всяких там, дипломатических, военных и прочих манёвров их э, спустили туда, на запад. И вот там, на западе, э, они, собственно, развернулись. То есть они пришли на территорию Венгрии современной и из неё начали совершать... Поскольку я говорю, что территория Венгрии – это последний язык степей, который вторгается в Европу, За пределами этого пространства венгерского лежат леса, горы, то есть те места, где кочевники жить не могут по определению, если они не изменят свое, сущность своего образа жизни. Поскольку те кочевники, какими являлись гунны, сущность своего образа жизни менять не собирались и не хотели, им было вполне комфортно в этом состоянии. Вот. они там примерно, значит, затормозили ещё и начали совершать всяческие набеги на соседние территории, то есть на северную Италию, в Италию в в Галлию, естественно, поскольку Галлия была там в двух шагах да, буквально там Альп обойти немножечко и вперёд. Вот. И среди этих э, нападений, среди этих вторжений было, безусловно, несколько достаточно ярких. Но, во-первых, гунны развалили до основания Первое бургундское королевство. Вот королевство бургундов, э что само по себе интересно, мы опять же обратимся к Ой, да, то вот здесь вот Балтийском море плавает такой маленький островок, называется Боргохольм. Он принадлежащий ныне Дании, и всю дорогу он Дании принадлежал вот этот самый Борн. Когда-то в древности назывался Бургундорхольм, то есть остров Бургунда в буквальном смысле, он был родиной этого племени. Вот откуда они вышли, да, а потом пришли в южную Францию, соответственно, через всю Европу. Современные датчане, понимаете, для них этот Борнхольм, это сколько там той Дании, да на карте там пальцем один закрыть можно, а Борнхольм, он где-то в стране, на востоке да? плавает. И они считают барнхольмцев такими ну, провинциалами дикими, которые говорят на каком-то странном диалекте датского языка. Вот если почитаете Ганс Христиана Андерсона, там у него есть такой термин, иногда в сказках попадается, «Не понимаю я вашей барнхольмской тарабарщины». то есть что-то такое, да? какие-то такие, как у нас какие-нибудь товарищи из Захолустья, которые на непонятном языке говорят русском. Вот. Эти самые бургунды, соответственно, где-то в самом начале V века, основавшие свое государство на пограничье современной Франции и Италии, были подвергнуты полному разгрому, были подвергнуты ликвидации фактически. То есть это королевство распалось. Бургунды сами не исчезли никуда, но королевство было ликвидировано. Почему я зацикливаю ваше внимание на этом аспекте? Потому что если вы э, читали, слушали курс да, о э, средневековой литературе, да, вы помните там, всякие небелунги, всякие там, э, гренландские песни да, и разные прочие германские тексты, которые сохранили вот эту вот память об этом самом. То есть это было такое событие яркое. Были более яркие события, но вот почему-то именно оно осталось в памяти у германцев. Видимо, как-то оно зацепило, видимо, такое драматичное было. А может быть, просто вовремя нужные скальды оказались рядом значит, и красиво об этом спели. Скорее всего, так, потому что важно же, важно же не что происходит, а как об этом потом рассказывают. Вы же понимаете, то есть пиар – это, это основа всей цивилизации, всегда, во все времена. Если вы что-то сделали, а этого никто не видел, то всё равно, что вы этого не делали. По крайней мере, для людей так получается. Значит, это первое деяние. да Но второе деяние было еще более громким и важным, потому что в 451 году, в конце лета 451 года, произошло знаменитое сражение, знаменитая битва, которая в истории осталась как битва народов. На самом деле, в истории осталось две битвы народов. Одна вот эта, а вторая битва под Лейпцигом в 1813 году, когда там, значит, немцы там, в общем, всякая разная публика сходилась с Наполеоном. Вот. Но в силу того, что это сражение было намного раньше, как минимум, на 1400 лет, на 1350 лет почти, что. Каталоунские поля это в северо-восточной Франции современной, северо-восточной Галлии тогдашней. Там теперь созвучный этому римскому названию современный французский городок Шалон-Сюр-Марн на реке Марна. Вот этот самый Шалон или Каталаун, да, который так при римлянных назывался, что пишется примерно подобно в современном французском языке, а читается по-разному, естественно. вот Окрестности этого городка стали ареной битвы. Почему она битва народов? Потому что в ней схлестнулось огромное количество разных э, германских и негерманских племён, которые в этот момент вообще каким бы то ни было образом участвовали в этом великом переселении народов. Потому что с одной стороны был союз гуннов, которые были основой этого союза, примкнувших к ним остготов, то бишь восточных готов, которых они давным-давно, так сказать, под себя, ну, частью подмяли, частью... Ну, в данном, в данном момент они были союзниками, да? и ряд других более мелких племён, о которых даже иногда мы и не знаем, да? А с другой стороны выступала коалиция из остатков римлян, римской армии, регулярной армии. Уже рим то как бы, да, понимаете, на дышал там 25 лет ему до конца оставалось, да, но регулярная армия ещё действовала, римская армия формальная, хотя по составу своему она была очень разная, многонациональная, но это были римские легионы франков, о которых мы уже говорили, да? Этот самый племенной союз, потому что ну на их землях никуда не денешься, тут, они это Правда, да? и Вестготов, то есть парадокс, да, две ветви одного племени, Вестгота и Остгота ожесточённо резали друг друга в этом сражении, вот, причём сражение такое кровавое было, там, понимаете, все данные по этим битвам, они, э, современными авторами, они обычно преувеличиваются немножко, вот, э, Йордан, например, который пишет об этом сражении, самую главную информацию даёт, он э, даёт данные о том, что там около 180 тысяч погибло человек, Наверное, это данные преувеличенные. Э -э люди В те времена люди нолик любили очень приписывают то есть Многие данные можно смело делить на 10. Но в любом случае, даже при 18 тысячах, если условно так сказать, это было кровавейшее сражение тех времён. А про просто так битву битвой народов не назовут. Да? Вот, причём там ситуация была драматичная достаточно. Оно длилось фактически два дня, по большому счёту. И началось с того, что оба войска одновременно пытались занять такую господствующую высоту в центре этого поля. Там было всхолмление такое. Вот они значит, одновременно перли с двух сторон на эту высоту и ожесточенно резались за то, чтобы кто-то из них значит, этой высотой овладел. Хотя в, тех времен, в те времена, конечно, обладание высотой было, может быть, менее значимо, чем, скажем, во время Второй мировой войны. Во Второй мировой войне там можно было пулемет поставить и контролировать прилегающую территорию. Вот. в данной ситуации оттуда можно было только копейный удар какой-нибудь конницей нанести более удачно да, используя так сказать, покатость склона но как бы то ни было это кровавое сражение где значит соответственно там племена эти месились между собой там и Аланы участвовали на одной из и кого там только не было там десятка полтора племён только упомянуты в источниках а сколько их там ещё было примкнувших так сказать не упомянутых вот в ходе этой битвы там значит, погиб Видимо, судя по всему, был ранен, потом там упал с коня и затоптан, может быть, уже и упал мёртвым, да, престарелый Вестготский король вот с этой вот франко-римской коалицией, да, и там же прямо на поле боя, ну это, это же родовое сообщество, да, это же варварские племена, то есть они же все, вот они родня все между собой, там же прямо на поле боя Вестготы начинают выбирать нового короля. Вот, значит, из молодого, так сказать, этого там передышка между боями какая-то, они там голосуют, значит, вот пускай этот будет уже вот, королём, да? Вот. А, собственно говоря, с римской стороны, как бы с этой западной стороны, со стороны западной коалиции выступает э, яркая фигура полководца, который руководил этим боем, римского полководца Аэция. Вам по истории философии безусловно знаком Бэций. Mm -hmm. Вот, а это Аэций. Но ну, они примерно в похожее время жили, да, но Аэций он чисто такой полководец, причём толковый, нормальный полководец, такой один из последних тоже римлян. Вот. И э, интрига-то всего этого, да, понимаете, э, как вот политика вмешивается, а Аэций э, прекрасно понимал, что дать себя разбить этому гунскому там, остготскому союзу ни в коем случае нельзя, то с ними надо сражаться, но ликвидировать гуннов он тоже не хотел ему гунны нужны были как некая сила контролируемая сила да он хотел их очень сильно ослабить и держать в узде с тем чтобы диктовать потом возможность какие-то там условия там западному риму там главному риму до да, восточной империи поэтому в разгар сражения до да, когда э, гуннов сильно потрепали и когда вот это вот происходит участие да с этими самым звездготами да то есть когда гибнет там их король они начинают выбирать Он им говорит, обращается к Везготам, говорит, ребята, у вас вы же пришли, понимаете, да, ситуация такая, то есть каталонские э... поля, вот они нарисованы, да, а Везготы в этот момент находятся где-то вот здесь вот, то есть на испанской границе фактически. То есть они там шли через всю Францию, да, а родина у них промежуточная родина. Вот он говорит, вы понимаете, ребята, э, то, что вы здесь сейчас выбрали, это все очень хорошо, и король у вас отличный совершенно новый, да, но вообще надо бы как-то утвердить его на месте. То есть вы бы сходили домой там представили народу как бы да там провели как бы расширенный референдум вот, вот те говорят окей давай все пойдем они снимаются в разгар битвы значит уходят туда к себе домой значит вердать короля вот то есть он умышленно как бы отводит большой кусок там ну треть наверное своих войск он снимает с этого самого с поля битвы да с тем чтобы не дать своим войскам добить полностью добить раскрошить вот эту вот городище этого своеобразного из повозок. Да? Вот, их еще там ослабляют, да? но не убивают всех и они как бы остаются. Да? То есть с ними начинают вести переговоры. вот это разбитое потрепанное войско гуннов во главе со своим вождем Сатилой, оно значит уходит обратно в степи туда. В 451 году. То есть битва завершается естественно победой западной коалиции, но не ликвидацией гуннского союза и его союзников. вот И э, симптоматично, что после этого 452-й и 453 года э вот эти два года, да, то есть первый год гунны как бы зализывают раны там, где-то у себя в степях там, набирают новые войска там, откармливают лошадей там, сабли точат, значит, Луки это самое. Стрелы там отливают, да, вот, э, а потом вторгаются в 453 году в Северную Италию. И вот это вторжение было громким, мощным. Но последним, это был последний вздох этого гуннского союза, потому что вот это вторжение в Северную Италию, когда они осаждали Равенну, когда они там дошли почти до Рима, разорили всю Северную Италию, то есть хорошо так повоевали конкретно, да, вот награбив эту добычу, набрав всего, чего там можно, значит, римляне, западные римляне, их как-то там уговорами склонили к какому-то перемирию, они вернулись к себе обратно в степи. Вот там в 453 году, судя по всему, или где-то около этого времени происходит, ну, такое романтическое и драматическое событие, которое описано исследователями, которое произвело впечатление своей символичностью, как бы такой романтичностью и символичностью на современников, потому что э, Атила будучи человеком уже весьма в зрелых годах, значит, решил жениться. как Который раз он там жениться решил неизвестно, сколько у него жен до этого было, точно никто не скажет. Да? И насчёт э, этой э, дамочки, значит, которую он себе избрал, э, тоже в общем пол, полного понимания нет. Э, ясно, что звали её илдику или Хильди, Хилдико, то есть имя вроде бы германское. И по всем параметрам она из какого-то германского племени, потому что одни говорят, что она вроде из вандалов была, Вот, кто-то говорит, что она из парфянс с востока, но это маловероятно, Это скорее такая романтическая версия насчёт парфян, потому что имя у неё абсолютно германское. Вот. И там, значит, был, соответственно, пир свадебный, как всегда, вот, все там напились, там наелись, всё как положено, да. Вот после чего молодые удалились в почевальне. Вот через какое-то время, значит, Атила был найден там мёртвым в этой самой почевальне. Ну, по версии как бы официальной, она его удушила своими косами. Вот. По, по, по версии неофициально, возможно, он просто принял лишнего на перу как бы, и не выдержал, так сказать, там, желудок, сердце и всё остальное не выдержало. Вот. Может быть, красота её была такая необычайная, что значит, воловья оболочка сердца, значит, это не устояла перед напором чувств. Вот. Я просто к чему об этом говорю, что есть у нашего хорошего, великого, малоизвестного, но великого русского поэта Дмитрия Кедрина, который жил в первой половине XX века, и в 1945 году был, через несколько дней после победы, был зарезан пьяным хулиганом в московской электричке. Вот. Значит, у этого самого Дмитрия Кедрина есть очень хороший стих. Он написал много исторических таких поэм и стихов и про эпоху Ивана Грозного, и про Рембрандта, и про ряд других эпох. Вот у него есть как раз стихотворение «Свадьба», страничек на пять. Оно у меня есть в электронном виде, я вам обязательно его принесу. Напомните мне только, может быть, даже завтра при Волокове на дискетке. Просто очень рекомендую почитать по одной простой причине, хотя это художественное произведение, но там настолько вот стиль этой жизни, быт этого времени, да, время пира, время переселения народов самих, они настолько ярко и рельефно показаны, что это производит впечатление определённое. Я студентам всегда обычно рекомендую почитать, чтобы просто окунуться как бы в эпоху, да, посмотреть на мир глазами тех людей. Этот человек был совершенно гениальный, он очень тонко чувствовал вот эти вещи хорошо их изучал. Вот. И после этого, после этой, э, после гибели этого вождя, буквально происходит вот растворение этого племени. То есть гунны исчезают. Они уходят куда-то в степи, и через два года, уже к году к 455-му, о них нет никакого ни слуху, ни духу. Что с ними произошло, опять же, толком неизвестно. То ли они там куда-то обратно откочевали, и остатки где-то там растворились, то есть потеряв вот этого вождя такого потенциарную, да, яркую, яркую личность. Да. Э, те люди, которые пришли ему на смену, видимо, они этот союз держать уже не могли. Может, они друг друга там перерезали, может быть, они с кем-то слились, кто-то там на них напал и их ассимилировал. Но как бы то ни было, 450-е годы – это время, когда исчезает как бы всякое э, э, значение в истории Европы, и на смену им приходят другие племена, либо местные, вот эти вот, германские, там, либо ещё какие-то.